Анна и Сергей Литвиновы. Одноклассники смерти. Роман. Серия «Московский детектив». Москва, издательство «Эксмо», 2018 год. Категория «16+.» Аннотация. Блестящий журналист Дмитрий Полуянов считал свою невесту Надю Митрофанову девушкой милой, но, увы, предсказуемой. Да и чем может удивить скромная библиотекарш? Поэтому, когда погибла ее бывшая одноклассница, Дима не сомневался, это случайность. Непонятно только, почему невеста нервничает и умоляет, чтобы он расследовал смерть девушки. На первый взгляд никаких загадок нет, обычное бытовое убийство. Но Надя настаивала. Заинтригованный Полуянов берется за журналистское расследование и очень скоро узнает. Оказывается, тихоня Надежда... В прошлом вела жизнь весьма далекую от нынешней образцовой и нажила себе могущественных врагов, настолько серьезных, что даже сейчас, спустя 10 лет, ее жизнь оказывается в опасности.